Глава пятая. Комната была довольно просторной и не выглядела переполненной, когда в ней собрались семь человек, даже восемь, если считать Вульфа за двоих. Я позвонил портье и попросил принести еще четыре стула, чтобы никому из наших гостей не пришлось устраиваться на кровати. Дол, Боннер и Салли, как и прежде, держались вместе, уселись рядышком у стены. По соседству с ними Стив Амсел развернул свой стул так, чтобы положить скрещенные руки на спинку и оперся подбородком на запястье. Амсел выглядел также безукоризненно, а его черные глазки по-прежнему шныряли по сторонам. Харланд Айт казался утомленным, но держался с тем же достоинством крупного банкира. Последним явился плешивый толстячок Джей Керр. Натренированным глазом я сразу подметил, что лицо его раскраснелось и дышит Кер тяжело. Это наводило на размышления. «Ну надо же!» — воскликнул он, увидев всех собравшихся. «Да здесь не как вечеринка!» «Что же вы мне не сказали, Арчи?» «Вот не ожидал!» «Садитесь и не мешайте!» — велел ему Амсел. «Ждем только вас! Послушаем, что нам Вульс поет!» Я весь внимание учтиво ответил Кер и сел. Вульф обвел всех взглядом и сказал, «Для начала, мне кажется, лучше всего я зачитаю вам мой отчет госсекретарю». Он достал из кармана сложенную бумагу и развернул ее. «Отчет довольно длинный, но я хочу, чтобы вы в точности знали, что я в нем изложил, если позволить». «Конечно», — отозвался Кер. «Валяй». Вульф начал читать. Это заняло целых десять минут, но никто не отвлекался. «Должен признаться, я ему сочувствовал». Вульф так надеялся выбросить из головы всю эту историю и никогда не вспоминать ее. А его мало того, что заставили изложить все в официальном отчете, да еще потом пересказать Хайету, так теперь принуждали еще саморазоблачаться перед коллегами. Пожалуй, такой пилюлю Вульфу глотать еще не приходилось, но он это сделал. Дочитав до конца, он сложил отчет и передал его мне. Вульф положил локти на ручки кресла и соединил кончики пальцев. «Вот почему сегодня утром я не мог вам назвать имя убитого. Я уже говорил, что все это просто позор для меня, но сейчас не хочу на этом останавливаться. Есть какие-нибудь вопросы или неясности в том, что я вам изложил?» «Похоже, вопросов ни у кого не возникло», — Вульф добавил. Мистер Гудвин предупредил вас по телефону, что я хочу посоветоваться с вами. Дело вот в чем. Случилось так, что все мы оказались втянутыми в расследование убийства и потому нас задержали здесь. Мистера Гудвина и меня даже арестовали, как особо важных свидетелей, и выпустили под залог. Не знаю, арестовали ли также кого-либо из вас, но уверен, что передвижение каждого существенно ограничили. Я думаю, для нашего общего блага мы должны сложить воедино все сведения, которыми каждый из нас располагает, обсудить положение и решить, что мы можем сделать. Ведь все мы квалифицированные и опытные профессионалы. Амсел начал было что-то говорить, но Вульф поднял руку. Если позволите, прежде чем вы начнете обсуждать мое предложение, я хотел бы заметить, то ни мистер Гудвин, ни я не только не имеем отношения к убийству, но и ничего не знаем о том, как умер тот человек. Возможно, любой из вас может повторить о себе то же самое. Если это так, для всех вас должны быть очевидны все преимущества моего предложения. Мы были бы последними простофилями, если бы не объединили усилия и не поделились имеющимися сведениями. Если же это не так, и кто-то из вас убийца или как-то замешан в убийстве, то он, конечно, не признается и, скорее всего, откажется поделиться тем, что ему известно. Но все равно для остальных нас было бы лучше всего объединить и наши знания, и наши возможности. Вы не согласны?» Сыщики переглянулись, а Джей Кер сказал. «Ну, ясно как день. Просто замечательно. Последний водит». «Ловко» объявил Амсел. Значит, если я не играю в вашу игру, я убийца. У меня вопрос, проговорил Харлан Айт. Почему вас с Гудвином арестовали, а потом отпустили под залог? Потому, ответил Вульф, что этот человек, Донахью, я думаю, вам уже известно его имя, сегодня утром изложил мистеру Хайету свою версию случившегося, которая противоречила тому, что я написал в своем отчете. Например, Он заявил, что якобы представился мне как Донахью, и добавил, будто я знал, что прослушивание было незаконным. Ого, протянул Кер. Не мудрено, что вам так хочется расколоть нас. Мистер Кер, я сам уже раскололся и готов ответить на любые вопросы. Кстати, заверяю вас, что мною движет отнюдь не страх перед возможными неприятностями, и то же самое могу сказать о мистере Гудвине. Просто мне хочется, мы Вот и все. В разговор вступила Долбонер. Как я понимаю, для нас вопрос в одном. А зачем нам это? В любом случае, хуже себе мы не сделаем. Полицейским мы уже рассказали все, что знали. Во всяком случае, мисс Колт и я, и завтра они снова явятся на терзать. Золотистые глаза уставились на Вульфа. А вот что мы выигрываем? Вульф из-под лобья покосился на нее. Вообще-то... Иногда он честно старался, разговаривая с женщинами, не хмуриться, но удавалось ему это весьма редко. Возможно, мадам, что ничего, однако считается, что все мы обладаем находчивостью и смекалкой, возможно, это так и есть, а раз так, то мы могли бы и воспользоваться этими качествами, тем более, что в противном случае нам остается только предаваться печальным раздумьям, в надежде, что мистеру Груму «Достанет и без нас собственных мозгов. Или просто повезет. Вы хотя бы сравнивали свои показания?» В ответ трое сказали «нет». А еще двое покачали головой. «Тогда самое время это сделать. Вы ведь даже не знаете, можно ли с уверенностью сказать хотя бы об одном из вас. Да, он не убийца. Предположим, что убийца один из нас. Вы знаете, какими временными рамками мы ограничены?» «Не знаете. Видимо, вы еще не удостоились чести, как я, выслушать мистера Хайет. Убийство произошло между девятью-тридцатью, когда мистер Хайетт оставил Донахью одного в комнате, и десятью часами, когда приехали мистер Гудвин и я. Предположим, что убийца один из нас. Что поделаешь? Приходится делать такое допущение. Пока не найден истинный виновник. «Значит, если кто-то из нас сможет доказать, что он или она вошел в 42 вторую комнату раньше 9.30 и не выходил из нее, то такого можно исключить из подозреваемых». «Есть среди нас такие?» «Наверное, нет», — ответила Долбонлер. «Мисс Колт и я пришли первыми, когда было без 20.10. Минут через пять в комнату вошел мистер Айд и еще через 4-5 минут мистер Ансел. В появился мистер Керр, а вы с мистером Гудвином пришли последними, почти ровно в десять. Я еще возмущалась, когда вас вызвали на собеседование, ведь мы пришли первыми, и вызвать нас следовало, как я считала, тоже первыми. Значит, никого из нас исключить из числа подозреваемых нельзя. Разумеется, когда я очертил временные рамки с 9.30 до 10.00, Я не принимал во внимание возможность того, что мистер Гудвин или мисс Колт или оба вместе, отправившись за кофе, свернули в 38-ю комнату и убили того человека. Или, может, кто-нибудь желает разобраться и в этом эпизоде. Салли Колт хихикнула. Это ее не красило, но я не стал слишком уж придираться. Как-никак, она, вероятно, в первый же раз плотную столкнулась с убийством и, похоже, здорово нервничала. Я пришел ей на помощь. Добровости. Ни я, ни мисс Колт, ни мы вместе никуда не сворачивали и никого не убивали. Мисс Колт. Да хватит говорить глупости. Голос ее прозвенел громче, чем требовалось. И Салли добавила уже потише. Нет, мы не убивали. Мистер Гудвин сказал правду. Хорошо. Мистер Гудвин часто говорит правду. Вольф уселся поудобнее. Его копчику сегодня досталось. Это с шести-то утра. «Наверное, версия полиции такова. Кто-то из нас по приезде, проходя по коридору, заметил выглянувшего из комнаты Донафью и решил с ним покончить. Тогда перед нами непростая загадка. Чтобы поговорить с Донафью более или менее обстоятельно, времени явно не хватало, если только убийца не вошел в здание значительно раньше, чем появился в комнате 42, а до этого полиция и без нас докопается». Важно то, что, по всей вероятности, убийце достаточно было просто увидеть Донахью, чтобы тут же решить его убить. Подходит ли кто-нибудь из вас на подобную роль? Я уже рассказал вам целиком и полностью, что меня связывало с убитым. Кому-нибудь из вас прежде приходилось иметь с ним дело? Да, мне приходилось, отозвалась Дол Боннер. Вам, мисс Боннер, вы не поясните, каким образом? Разумеется, поясню. Я же рассказала обо всем полицейским, так отчего бы мне не повторить это вам. В голосе Дол Боннер сквозило презрение, уж не знаю, по отношению к Вульфу или вообще ко всем присутствующим. Прежде всего, кое о чем я умолчала, хотя, конечно, не нарочно. Когда мы с мисс Кол поднялись на четвертый этаж, я сначала зашла в данскую комнату, а она направилась сразу в комнату номер 42. Я присоединилась к ней, когда. «Было без двадцати десять. Полиции, конечно, это тоже известно. Кроме того, я слышала, как полицейский детектив говорил кому-то, как будто районному прокурору, что каждый из нас опознал тело». «Вот как...» Вульф снова нахмурился. «Каждый...» Так он сказал. Дол посмотрела на Айда, затем на Амсела, на Керра и снова переливела взгляд на Вульфа. Что до того, какие дела с убитым были у меня, то все повторилось, как у вас. В апреле он явился ко мне в контору, представился Аланом Сэмээлсом и сказал, что хочет нанять меня для прослушивания своего домашнего телефона в Бронксе. Условия нашего договора были в точности, как у вас. Правда, у меня нет своего Арчи Гудвина, который бы подтолкнул меня на эту затею, но я сама рассудила, что не помешает попрактиковаться в организации прослушивания, которое ведется вполне легально и законно. Итак, Я согласилась взяться за дело при условии, что Самуэльс предъявит документы, подтверждающие его личность. Он показал водительское удостоверение и кое-какие письма, но я сказала, что этого недостаточно. Дол умолкла и сглотнула. Видимо, это повествование доставляло ей ничуть не больше удовольствия, чем Вульсу. Тогда он заявил, что в банке за углом открыт его счет, а моя контора как раз находится на углу 50-й улицы и Медисон-авеню, и предложил пойти туда вместе с ним. У меня была уже назначена встреча в моей конторе, и я попросила пойти мисс Кол. Она повернулась к своей помощнице. «Салли, теперь твоя очередь». Салли, казалось, не очень, обрадовалась. «Вы хотите, чтобы дальше рассказала я?» Дол Боннер сказала «да». И Салли перевела взгляд на Вульфа. С того места, где сидел я, свет падал так, что в глазах Салли не осталось и следа от синевы. Они казались такими же черными, как и у Амсела. Мисс Боннер объяснила, что от меня требовалось, начала Салли. И я отправилась вместе с этим человеком на угол Мэдисон-Авеню, где располагается филиал Continental Trust Company. Он провел меня через ворота в помещение, где за рабочими столами сидели четыре человека, и приблизился к одному из столов. На небольшой табличке, стоявшей на столе, было написано «Фредерик Поггет». Мой спутник, назвав сидящего мистером Поггетом, обменялся с ним рукопожатием и сказал, что ему необходимо удостоверить свою личность для одной сделки. И не будет ли мистер Погет любезен помочь ему в этом? Мистер Поггет Сказал «Конечно», и, повернувшись ко мне, заявил «Этот джентльмен, мистер Сэмюэлс, постоянный клиент нашего банка». Я спросила «Алан Сэмуэлс». Он подтвердил и добавил, обращаясь к Сэмуэлсу, что если суть сделки получение получении кредита, то он будет счастлив удостоверить также и его текущий счет. Сэмуэлс сказал, что в этом нет необходимости, и мы ушли. Вернувшись в контору, я обо всем доложила мисс Боннер. Салли остановилась, взглянула на Дол Боннер, и та снова вступила в разговор. Нанимая меня, мистер Вульф, этот человек якобы подозревал не своего секретаря, а своего брата, который жил у него в доме, но это уже мелочи. Сэмюэльс заплатил мне тысячу долларов наличными, а я выяснила, как организовать прослушивание, и приступила к делу. Клиент должен был приходить за ежедневным отчетом в контору к пяти часам. На утро того дня, когда он получил пятый ряду отчет, он позвонил мне и сказал, что надобность прослушивания отпала, и спросил, должен ли он мне еще за работу. Я ответила, что да, 500 долларов, и он пришел через час и принес деньги. Долл развела руками. Я и не думала его в чем-то подозревать, и сейчас повторяю, для подозрений не было никаких причин. Но когда все связанное с прослушиванием телефонов выплыло наружу и нам велели под присягой рассказать обо всех случаях прослушивания, которыми мы занимались, мы с мисс Колт отправились в банк побеседовать с мистером Погетом. Он, конечно, вспомнил тот случай. Посмотрев прежние записи, он сообщил, что Алан Сэмуэлс открыл счет в банке 18 февраля, указав адрес своей конторы на Лексингтон-авеню. Вел счет он, Погет. Он не стал уточнять размеры счета и не сказал, чьи рекомендации предоставил ему Сэмюэльс. Но признался, что Сэмюэлс снял весь остаток и закрыл счет 20 апреля. То есть на следующий день после того, как Сэмюэльс отменил прослушивание. Я взяла у мистера Поггита адрес на Лексингтон-авеню. Разумеется, тогда я уже заподозрила, что Сэмюэльс водил меня за нос. И я... Э, рассказывать дальше? О том, как я пыталась его выследить? Нет, если только вам не удалось это сделать. Вы выследили его? Нет, я так и не напала на его след. Я увидела его только сегодня в той комнате мертвого. Живым сегодня вы его не видели? Нет. Каким образом вы проверили свои подозрения насчет Сэмюэльса? Дол казалось, была застегнута врасплох. О, протянула она. У меня вылетело из головы, конечно. Я сама ходила по адресу, указанному им в Бронксе. Там и в самом деле проживал человек по имени Алан сэмюэлс но это был вовсе не мой клиент. Вы рассказали ему о вашем эм, <к utanky> невольном вторжении в его личную жизнь? Нет, хотя вероятно следовало это сделать. Но мне и без того уже было тошно от всей этой истории. «А о нем вы что-нибудь разузнали? Чем он занимается, например? Каково его положение, интересы? Нет. Что бы это дало? Какой адрес он вам дал?» «Я не...» Она поколебалась. «Это важно?» Вольф снова хмуро воздрился на нее. «Послушайте, мисс Боннер, мне ничего не стоит самому заглянуть в телефонный справочник Бронкса». Дол порозовела «Просто мне кажется, это несущественно». «Хорошо. Дом номер 2170. Боркарт-авеню Бронкс». Вульф повернулся ко мне. «Арчи, свяжись с мистером Коэном. Продиктуй ему имя и адрес и скажи, что нас интересуют любые сведения, которые он может предоставить. И если можно, в течение часа». Я поднялся и подошел к телефону. Номер редакции газет был одним из тех, за которыми мне не надо было лезть в записную книжку. Я сказал сыщикам, что они могут не прерывать беседу, поскольку я привык звонить в сложных условиях, но все вежливо замолчали. В Нью-Йорк я дозвонился всего за 20 секунд и изложил Лонну свою просьбу. Правда, чтобы потом отделаться от него, мне понадобилось не меньше двух минут. Он хотел тиснуть статейку о том, как нас с Ульфом арестовали и какого рода узел я затянул на шее Денефью. Я в двух словах объяснил Грубияну, что о нем думаю, и повесил трубку. Когда я занял свое место, Вульф обратился к собравшимся. «Ни у кого нет вопросов к мисс Боннер?» Вопросов не нашлось. «Я думаю, — продолжал Вульф, — что лучший способ показать, насколько мы оцепнили откровенность мисс Боннер, состоит в том, чтобы ответить ей тем же. Мистер Айд, мистер Амсел, мистер Кэр». Айт сидел, пощипывая себя за шею над кадыком. Амсел по-прежнему, опираясь локтями о спинку стула, не сводил глаз с Вульфа. Только Джейкер издал какой-то звук, но это оказалось всего лишь подавленная отрыжка. «Я понимаю, — сказал Вульф, — что род занятий и накопленный опыт заставляют вас проявлять осторожность. Надеюсь, однако, что вы не возводите осторожность в пуль. Мисс Боннер сказала, что все опознали убитого. Значит, вы не только были с ним знакомы, но встречались в таких обстоятельствах, которые заставляют вас считать знакомство с ним опасным или по меньшей мере постыдным. И поэтому делаете вид, что ничего не знаете. Как опять же заметила мисс Боннер, вы все можете повторить то, что говорили полицейским, если только вы не боитесь... Какого черта? Выпалил Джейкер. Конечно, я знал этого ублюдка. Здесь дамы. Одернул его Амсел. Здесь нет дам, а есть только коллеги по профессии. А чем он не ублюдок? Только послушайте, как он подставил Вульфа и Долбонер, профессионала высшего класса. Сукин сын. Я с радостью выложу все, что знаю о нем. Только сначала выпью что-нибудь. Э, прошу прощения. Извинился Вульф. Когда я не дома, я сам не свой. Арчи. «Позаботься, пожалуйста».